Створка капсулы открылась, и я, схватив планшет со стола, пошёл сидеть на белом троне. Меня интересовала информация о группах и их разновидностях, ну и р а с п р е д е л е н и их а р а к т е р и с т и к Информации не то чтобы не было, наоборот, её было чрезмерно много. Пришлось долго её перекапывать, но, наконец, я нашёл пользователя, который сводил всю инфу воедино. У него всё было разложено по полочкам и подписано. Именно у него я и нашёл описание различных групп. п е 1. Группа. Группа игроков, которые объединились для краткосрочных целей. Группа позволяет вести безналоговые обмены между игроками, радиосвязь закодированной частоты, доступ к внутренним ресурсам членов группы. Группа может включать в себя НПС, если род деятельности группы не выходит за рамки планеты или космической станции. Кроме отдельных ситуаций, предусмотренных сценарием м и с с и и состав групп не может превышать 10 единиц. Все групповые бонусы персонажей накладываются на членов группы. Ранговая разбивка группы назначается главой группы. Настройки каждой группы настраиваются и могут быть улучшены при общем групповом голосовании с результатом 100%. Для создания группы достаточно троих игроков. второе Клан Клан – это более крупное и систематизированное собрание игроков или групп. Клановая структура изменяема и легко настраиваема. При создании клана формируется общий счет – клановая казна, куда собираются налоги с д о б ы ч и клана, из которого происходит его развитие. У клана всегда должен быть один лидер и один заместитель. Клан может сменить лидера только по желанию самого лидера. Бонус от групповых бонусов накладывается на всех членов клана, либо распределяется по сетке распределения. Более подробную информацию о создании и настройке клана вы можете прочитать тут. Третье. Конклав. Конклав есть соединение двух и более кланов в некое сообщество с единой целью. Все члены конклава должны быть в состоянии союза. Конклав имеет глав, сколько кланов в нем состоит. Групповые бонусы не передаются сторонним кланам в Конклаве. Четвертое. Альянс. Альянс есть страна игрового мира. На текущий момент их четыре. Альянс миротворцев, Альянс Скайран, Альянс неприсоединившихся и Чужие. Чужие я выделил в Альянс, так как некоторые НПС примыкают к ним, значит это некая группа и страна в противостоянии сил. Пятое. Гильдия. Объединение игроков, основанное на общих интересах. Чаще всего ими выступают профессия, раса, род деятельности. Члены гильдии имеют право брать на выполнение гильдейские контракты. Гильдия имеет свой счет, куда автоматически перечисляется определенный процент от выполнения гильдейских контрактов. Гарантирует выполнение контракта перед заказчиком и контролирует их выполнение исполнителями. А вот такая загогулина. Я обеспечил себе обед и крепкий кофе. Посмотрел на часы. Около четырех. Сидеть тут и пялиться в телек, или пойти и пострелять пиратов. И что это вообще за вопрос? С возвращением, лейтенант Хеймс. Напоминаем, у вас 16 нераспределенных единиц характеристик. У вас 6 нераспределенных пунктов умений. Удачной игры. Я сразу выскочил из кабинки перерождения отошел в сторону. Времени было вагон, о т дел не в проворот. Я посмотрел на состав группы. Двое в реале, а Ник Зара все еще онлайн. Я едва не налетел на одного игрока в боевой форме и заметил в его руках рацию, присмотрелся и почти сразу получил в грудь. «Внимание! На вас совершено нападение в безопасной зоне. Вы можете отстаивать свои права и требовать обеспечения безопасности путем обращения к ближайшему патрулю. Вы получили урон в 70 единиц. Весь урон поглощен щитом. Щит – 40 единиц». «Ты чё, мудак?» – окрысился на меня игрок. «Берега путаешь. Осмотр чужого имущества есть наглость и верхнеприличие. Учим отчасть!» Он плюнул мне под ноги и отмахнулся от спешащих охранников станции. Претензий у меня не было и не хотелось привлекать лишнее внимание, поэтому я не стал вести диалог с охраной. «Вот блин и начало игровой сессии. Однако чего это я? Рация!» Если есть радиоканал, должны быть и рации. Я с новым воодушевлением побежал в торговую палату и сразу прилип к планшету. Раздел связи я нашел по запросу. Провел фильтр и выбрал себе удобный девайс из разряда дорогих и роскошных. Гарнитура связи «Шелест». Интеллектуальная система активации. Шанс на утерю снижен на 40%. Радиус связи персонажа – 1 километр. Радиус связи с космическим радаром равен радиусу радара. Цена маленькой рации была далека от её размера. 3000 кредитов. Надеюсь, она прослужит мне долго. Я оторвался от интерфейса и сразу вздрогнул. На меня смотрела Зара. «Чего ты такой пугливый? Помочь с покупками?» Она смотрела на меня словно на к о ш е ч ь ю каку. И только этим делала мне огромное одолжение. «Думаешь, она мне нужна?» Я скептически ее глядел. Думаю, не помешает. «Внимание! Игрок Зарона з а п а н а д просит доступ к вашему кораблю на просмотр. Разрешить?» Несмотря на бестактность всего запроса, я дал разрешение. Зара сразу прислонила руку к планшету у стойки. Буквально с м и н у т у она смотрела в пустоту, а потом заговорила. «Подключайся к палате. Есть предложение». Я подключил интерфейс и сразу увидел групповую корзину с подпиской «Для серого». В корзине находились предполагаемые покупки, общей стоимостью в 5000 кредитов. Всё неплохое, но слабенькое, хоть и разностороннее. Не отрываясь от интерфейса, я обратился к Заре. «Почему ты предлагаешь сменить мне вооружение? Мне мои плазменные турели нравятся?» «Если ты энергетик, как сказал, а не пиромант, то эти две энергопушки будут тебе лучшим подспорьем. Приложи их на проекцию корабля и проверь статы». Я сделал сказанное и сразу заметил плюшки. «Плюс 10% к дальности и плюс 1% к мощности и скорострельности. Остальное даже проверять не стал. Просто оплатил». «Богатый Буратинка? Чего?» Уточнил я непонятное мне выражение и продал за 20 кредитов свои плазменные пушки. «Пять косарей, говорю. Реальные деньги слил в игру». «Говорит, что я их заработал за день игры. Спалиться?» «Да, перевёл десятку. На неё осталось только 570 кредитов». «Впечатляет. Хоть и не люблю мажоров, но ты вроде парень нормальный. Форма у тебя чальская, поэтому лучше я тут тебе не найду». «Ну-ка, ну-ка...» А костюмчик-то у тебя не из простых. Тоже за Реал покупал? Ладно, не отвечай, и так понятно. Смотри, о к р а е н н ы е планеты есть ясли для игроков. Самая жесть в центре и за пределами системы. Погоди, ты рацию купил? Я побоялся, что она видит мои вещи, и дёрнулся от планшета. Но сразу понял, что изменилось. Ожил групповой радиоканал. Да, подумал, что пригодится. Оправдался я, удивляясь ее многословности, которая меня, скажем так, немного пугала. Зеленокожая девушка посмотрела на меня скептически и улыбнулась одними губами. «Если рация и оружие есть, тогда на текущий момент тебе больше не надо. Встретимся вечером. Что будешь сейчас делать?» «Это личное. Хотя думал квест выполнять до вечера». «Тогда бери планетарные и несложные. Опыта немного, но тебе этого пока на уровень 2 хватит». Рекомендую квест «Зачистка паразитов». Я сидел в тёмном углу, глубоко под зданием космопорта, и вжимался в дурно пахнущую кучу мусора. Два часа я уже лазил по этим переходам. Два часа! Долбанная зелёная девка! Квест брался в космопорте и декламировал мне убивать паразитов под портом». За каждого жука мне давали 10 единиц опыта, за каждого паука — 50. Я уже два уровня поднял и теперь не мог выйти. Уровень пауков и жуков рос вместе со мной, и теперь мне было совершенно не до смеха. Если они изначально были первого уровня и ложились с одного удара, то сейчас они были уже пятого, и порой мне и двух выстрелов не хватало, а я всего восьмого. Плюс я был один уже более получаса, после того, как моего товарища по квесту сожрали пять пауков прямо у меня на глазах. А куда мне деваться? Помирать совершенно не хочется, это откат по опыту. Глубоко вздохнув, я подумал, что всё может быть намного проще, и направил взгляд на кнопку выхода. Сразу около кнопки появилось предупреждение в жёлто-чёрную полоску». Внимание! При покидании игры во время выполнения срочного квеста, ваша награда будет уменьшена на 50%. Вы желаете выйти? Никогда! Я столько страху натерпелся. Неожиданно на меня с потолка кинулся толстый таракан четвертого уровня. Я машинально выставил руку и выпустил два энерголуча. Тушу порвало на куски, а меня забрызгало его кровью. Критический урон! Вы убили м у таракана! Получен опыт! За эти часы подобные сообщения м е л ь к а л и с т о л ь к о раз, что в глазах уже рябит. Я пнул другого таракана, что приближался ко мне, и прыгнул на следующего. «Критический урон. Вы убили м у таракана. Получен опыт». «Зараза! Я бежал по темному коридору среди мокрых трупов и скользкого пола. Вонь вокруг была чудовищной, а эти твари ввалили со всех сторон». «Вы получили урон в 15 единиц. Весь урон поглощен скафандром». Щит – н о Скафандр – тридцать. Я сделал три выстрела наугад и пнул толстого паука, после чего запрыгнул на низковисящую трубу и заскочил на лестничный пролёт. Критический урон. Вы убили паука-мутанта. Получен опыт. Закрыв сообщение, я пронёсся на пару этажей выше и снова разрядил пистолет в пару жуков. И сам понёс небольшой урон. А уже через пару-тройку шагов услышал выстрелы в стороне. «Не видя ни врагов, ни друзей, я несся, собирая за собой паровоз из тараканов и пауков, и бежал, бежал, бежал!» «Внимание! Вы покинули квестовую площадку. Квест окончен. Полученный опыт закреплен за вами!» Я обернулся и увидел смеющихся игроков, что стояли около двери во внутреннее помещение порта и, собственно, квестовую площадку. Вид у меня, наверное, после такой м я с о р у б к и был, пожалуй, далеко не привлекательный. Сделав пару шагов, я упал на ближайшую лавку и осмотрелся. Скафандр сплошь покрыт зеленой кровью тараканов и мутантов-пауков. К ногам п р о л и п л и чешуйки их хитина и несколько лапок и усиков. в б р р Я передернул плечами. «Желудь какая!» «Вам необходима чистка?» – услышал я голос над д ухом и обернулся. Девушка, что привела меня к этим дверям, стояла с электронным планшетом и смотрела на меня. «Какая?» «Не понял я». «Чистка костюма. Вы помогли нам в борьбе с этими насекомыми. Мы починим ваш скафандр и зарядим батарею щ и е т а бесплатно». «Желаете принять услугу?» Я только кивнул. «Хорошо. Пройдемте со мной». Пришлось опять вставать и идти за этой девушкой. Однако я не пожалел». Меня почистили и восстановили менее чем за минуту. Костюм блистал как новенький пятак, а я был полон сил. Два уровня за два часа, хотя лёгкой эту победу назвать нельзя. Странно, но в чате Зара и Ник всё так же были онлайн. Я вынул из нагрудного кармана гарнитуру и воткнул её в ухо. Ощущать эту примочку я перестал практически сразу. Зато стал слышать голоса Зары и Ника, и одновременно ведущийся лог разговоров в отдельном общем канале. «Зара, ты представь, 43 п р и о б л а Я прямо обалдел». «Сложно поверить. Ты хоть что-то поднял на этом?» «Да, почти 9 е бряклов. Сегодня ночью будем гулять. О, новенький в чате». «Зара, спасибо тебе за квест. Два уровня, как с куста». «Ага, не за что. Я там четыре сделала». «Ой, врать-то!» – заржал в эфирник. «Ты восемь сделала!» «Замолчи!» – коротко бросила она ему. «Серый, через час мы собираемся в дёнере. Будь готов!» «Буду!» Зара покинула канал связи, а меня очередной раз удивили перепады её настроения. «Она всегда такая?» «Теперь да. Но ты её не суди. Ей тяжело всё это даётся. Игра непростая». «Да, я уже понял». «Лады!» «Через час встретимся, я пока вздремну». Чет опустил, а я остался сидеть и понимать, что чего-то я тут не понимаю. Либо мне чего-то недоговаривают, либо я реально ноб. Сидеть на лавке больше не хотелось. Я посмотрел на еще одного игрока, что выбежал из подвала. Выглядел он не лучше меня, когда я оттуда выбрался. Хм, десятый? Интересно, сколько он там сделал?» Повернувшись, я пошёл в сторону ресторанного дворика, но не дошёл. Поддался слабости и, выделив кнопку «Выход», разлетелся на пиксельные восьмибитные осколки. «Надо бросать курить. Злая привычка вернулась, стоило мне выкурить пару сигарет. Я так даже поиграть толком не смогу. Я взглянул на часы. Половина седьмого. Пора в игру. Но перед этим позвоню маме». Звонок прошел штатно. Правда, за время беседы я снова взялся за сигарету. Что колыхает в моем мозгу, это игра. и вот так уже сколько времени не дымил. Завершив вызов, я затушил окурок и пошел на кухню. 15 минут осталось. Времени все меньше, а дел все столько же. С возвращением, лейтенант Хеймс. «Напоминаем, у вас 26 нераспределенных единиц характеристик, у вас 8 нераспределенных пунктов умений. Удачной игры!» Закрыв приветствие, я сразу выскочил из будки реинкарнации и проскочил в ресторанный дворик. В центре зала стоял щит с объявлением «Плачу 1 миллион за рецепт слапа». Ниже были контакты. Я только усмехнулся. Столько денег и за что? За набор нулей и единичек? Однако мне не до того. Я быстро нашёл глазами дядю Дёнара и зашёл. «Все мои были тут. А вот и наш пропавший сын!» – воскликнул Викториус. «Опоздание на 7 м и н у т Нехорошо. Ладно вам, я маме звонил», – ответил я и сел за стол ко всей группе. «Мама – это святое, поэтому забудем. Теперь к делу. Зара, кинь нашему монохромному активатор квеста, пусть ознакомится». с к а л и с ь во все 32 зуба, распорядился старшей группы. «Минуту, босс!» – поддержала его Зара и спустя пару секунд кивнула. У меня перед глазами возникло сообщение. «Внимание! Ваша группа находится в стадии выполнения квеста «Остров потерянного». Желаете ли вы принять данный квест?» «Я принимаю». Внимание! Вы завершили первую часть задания «Остров потерянного-1». Внимание! Вы завершили вторую часть задания «Остров потерянного-2». Внимание! Вы получили задание «Остров потерянного-3». с р о к выполнения задания – один месяц. Осталось времени – 24 дня. Все сведения по данной операции находятся у лидера группы. Обратитесь к Викториусу Барбоса для получения необходимых сведений. Ого! «А вы время зря не теряли», — только, — и сказал я, сворачивая сообщение. «Ещё бы! Теперь самые вкусности!» — потёр руки Виктор. «А уместно это дело здесь, на виду?» Я о гляделся, вокруг нас много игроков, и всех их было прекрасно слышно. «А что не так? Каждый стол в этом заведении имеет защиту от прослушивания. Обрати внимание, вон те ребята, а о чём говорят?» Он указал мне за спину. «Там сидели три игрока и бурно обсуждали... Хм, ведь реально? Ни черта не понятно. Звук есть, а смысла в нем нет». Я вернул взгляд Виктору и команде и покачал головой. «То-то и оно. Это заведение выкупило данный скрипт, или как-то мы его правильно назвать, и теперь тут проходят самые вкусные события и переговоры. Но это ты отвлекся. Я рад, что смог удовлетворить твое любопытство». Он кашлянул в руку и продолжил. Касательно квеста. На первом этапе все было более-менее легко. Станция с пиратами. Все около сорокового уровня. Мы прошли их как по маслу. В награду получили карту с координатами второго задания с ограничением по расе. Флоры. Зара выполнила активацию, и мы прошли вторую часть почти без потерь. Награда помимо денег и классного оборудования выдала нам карту с новыми координатами. Ограничение Чалы. «Чалов у нас нет, поэтому нам нужен ты». Касательно того, что тебя ждёт. Во втором этапе все враги были уровня 50 и чуть больше. В следующем будут уровня 60+, не меньше, это точно. Так что будет тебе писец, как тяжело. Но зато даже часть отката от нашего уровня тебя будет наполнять как банку под водопадом. Так что точно не проиграешь. У нас, конечно, есть п о д о з р е н и е что следующая карточка затребует механоида или скайрана, но пока это точно неизвестно, мы будем думать, что это конец миссии. А теперь мы спрашиваем еще раз. Ты с нами? Конечно, с вами. Даже ради опыта это отличная идея. Чем не развлечение? Тут меня с одобрением похлопал по спине крупный ворк Николай. Нормальный парень. Если надо, я его в стрельбе натаскаю. Это все потом». Сейчас надо решить последние вопросы, можно выходить на орбиту. «Сергей, у тебя какие навыки развиты?» «Чего?» «Я даже вопроса не понял. Это зачем?» «Видишь ли, у всех р а з свои примочки и плюсы. Но есть один минус на всех, кроме твоей расы. У тебя есть обилка, которая поддерживает команду в космосе. Скорее всего, это космическая ветка. У тебя восьмой уровень. Сколько тебе надо, чтобы развить её?» Я крутил глазами и искал навыки. Наконец нашёл вкладку с красной цифрой «8» в углу. И завис. Я так увлечённо играл, что даже не удостоил внимания самую вкусную часть игры — распределение навыков. Меня можно понять. Виртуал — штука настолько реальная, что не верится в такие чудеса. Но они были. Три ветки развития персонажа. Все параллельные, а впоследствии и взаимозависимые. Ветка «Персонаж». Навыки, обеспечивающие ваши личные способности и умения. Ветка специализации. Улучшение и модификация профессиональных навыков. Ветка доступна после выбора специализации персонажа. Ветка космическая. Ваши способности в условиях полета и нахождения в космическом пространстве. Ветка активна только в космосе. «Замечательно. У меня открыта только одна ветка, так как я еще не выбрал специализацию и все еще нахожусь на планете. Отличный выбор, хотя посмотреть я все же могу». Указанная обилка нашлась довольно скоро. Чальский дух. Уровень умения. 15. Умение, позволяющее увеличить силу духа вашей команды во время длительных перелетов в открытом космосе. Умение может быть модифицировано до «Чальская сила духа». Удваивающие показатели умения. Я вырвался из внутренних настроек и посмотрел на товарищей с кислыми лицами. «Чего приуныли? Нашел я вашу обилку, на пятнадцатом открывается». Все оживились, а со мной заговорил Ник. «А чего ты ее тогда так долго искал?» В первый раз туда взглянул, нехотя признался я. Все присвистнули. «Да вы, батенька, мазохист!» – покачал головой ворк. «Я бы из системы не вылетел, если бы терпел до восьмого уровня. Ты уже выбрал, как их раскидаешь?» «Коля, это потом. Наобщайтесь еще». Встрял в разговор Виктор. «Какая у тебя специализация?» «Пока, воин». Я снова погрузился в интерфейсы. «Это основа, специальность. Она должна делиться на две более узкие линии. Или ты и ее не выбрал?» Удивленно спросил начальник. «Пока нет». «Вот, нашел. Минуту». Я развернул ранее закрытое сообщение. «Внимание! Вы достигли первого рубежа. Вам стали доступны варианты специализации. к о м а н д ы с одиночка, лидер. Вы обязаны определиться со специализацией до наступления 10 уровня. В противном случае вашу специализацию автоматически определит система». Я свернул сообщение, затем полез в логи системы, но меня отвлекли и потрясли за плечо. Я свернулся в внутреннюю кухню и посмотрел на Викториуса. Потом посмотришь. Ты, главное, перед выбором посоветуйся хоть бы с Колей, он воин по специальности и налетчик по специализации. Он подскажет, что и как. А пока давай поконим. На орбите все цепляемся ко мне и готовимся к вылету. Я пока пойду птичку нашу заправлю. Все кивнули и встали со своих мест. Я пошел вместе с Николаем, так как он тоже шел на стоянку кораблей». Когда двери порта остались позади, он остановился и посмотрел на небо. Я встал рядом с ним. Солнышко ощутимо грело мое лицо. Сколько раз я вот так вот стоял и смотрел на эти виртуальные светила. И все не могу нарадоваться этой возможности. Тихо проговорил крупный воин. «А чему тут радоваться?» – спросил я и выставил руку козырьком над глазами. «Зря чем не понять», – добавил он еще тише. «Ну, чего раскис? Готов к полёту!» Меня буквально выкинуло с платформы прямо у порога моего корабля. Но я так и смог устоять на ногах. Когда я повернулся к платформе, она была уже далеко и увозила моего товарища в сторону. «Да и пофиг!» «И как спустить трап?» Ответ на мой вопрос нашёлся довольно быстро. Стоило только выделить корабль взглядом, как он активировался. «Корабль-чайка готов к полёту! Добро пожаловать, капитан!» Прозвучал знакомый голос... И сразу к моим ногам спустился трап. Я поднялся и прошёл шлюзовую камеру. Двери за моей спиной закрылись. Сел в кресло и коснулся управляющей панели. Огни на табло загорелись, корабль задрожал на пару секунд. Всё готово. Я нажал на первую кнопку с изображением радио. На экране появились мои контакты группы и отметки игроков на радаре. «Всё ещё на планете, значит и мне спешить некуда». Открыв свои настройки, я стал вникать в состояние своего аватара. Мдя, все было не очень симпатично. Характеристики не распределены, навыки не выбраны, специализация ожидает. И все требует моего решения. Хотя нет, не все. Система выберет мне специализацию сама. И я очень буду надеяться, что она это сделает не по святому рандому, а по какой-то логике. С этим ясно. Что еще? Дополнительная характеристика «Биохимик» все еще ожидается в его принятии. Я ее не отклонил и не принял. Что я теряю? Ничего. Выбираю новую примочку. Внимание! Вы выбрали дополнительную характеристику «Биохимия». Специальность «Биохимик». Текущий уровень 1. Внимание! Получены рецепты биохимических веществ. 10 штук. Всего 11 штук. Внимание! Получены расшифровки химических и биологических рецептов и элементов – 42 штуки. Внимание! Вы изучили 11 биохимических рецептов. Получена профессия «Начинающий биохимик». Для улучшения профессии и д да, о биохимик-любитель» откройте еще 21 биохимический рецепт. От этих сообщений потянулась вереница свернутых листочков, которые распадались на составляющие и далее падали в книгу рецептов, что появилось рядом с журналом. вот и ладушки с одним решением я определился теперь следует изучить навыки или подождать 10 наверное буду ждать остались характеристики что мне нужно не знаю хотя мне говорили про силу духа вложу в нее 8 единиц отлично остальные 18 пока подождут серый ты там уснул раздался голос по радиоканалу характеристики раскидывал сейчас буду взлетать сказал я и взялся за штурвал «Лобовое стекло прыгнуло мне навстречу, но только для того, чтобы отпихнуть меня обратно в кресло». «Внимание! Ваш навык полетов недостаточен для самостоятельного подъема с планеты. Желаете взлететь на автопилоте?» Я кивнул и сразу ощутил, как задрожал корабль, отрываясь от земли. Когда угол наклона моей чайки был почти вертикальным, корабль дал основной ход». Меня почти сразу вжало в сиденье и держало таким образом около минуты, после чего пришла лёгкость и спокойствие. Я был в космосе. «Куда ты бьёшь? Этому гаду надо по крыльям бить!» – кричала рация басом ворка, пока я снова пытался поймать хвост пирата в прицел. «Выстрел! Ура!» Я откинулся на сиденье и расслабился. «Вы поразили пирата. Шурега Пипек. Получен опыт». Ваш рейтинг «Истребитель пиратов» увеличен на одну единицу. Для получения первого звания вам необходимо уничтожить еще 8 пиратских судов. Желаете продолжить задание? Отжимаю «нет». Все, сворачивай лавочку. Ни черта ты не успел. Лети на крейсер. Дал указание в Орг и сам сменил курс, давая мне ориентир. Я повернул корабль и выделил крейсер «Звездонутый» как цель полета. Активировал автопилот. Жаль, даже уровня не снял. хотя там одни слёзы остались до следующего. Полёт занял у меня около трёх минут, после чего меня поймали парковочной сетью и притянули корабль задом к крейсеру. «Стыковка с крейсером м з в е з д а н у т о й завершена. Вы можете покинуть корабль». Я встал со своего кресла и, размяв ноги, пошёл в хвост корабля, а это целых три шага. Затем шлюз, и вот я на чужом корабле. Впервые меня встречал н е к «С тобой ещё работать и работать». Качая головой, сказал Хаммер. «Что опять не так? Я, блин, в игре всего ничего!» Развил я руки. И тем не менее. «Пошли. Мы сейчас к вылету готовимся. н а д задание получать на работу. д а и тебя к делу пристроить». «А сколько нам туда лететь?» Спросил я уже на ходу и осматривая футуристический корабль в исполнении дизайнеров. «Не очень много. Мы пару часов будем выходить на позицию для п р ы ж к а затем прыгать в первую зону». «Из нее прыгнем спустя 2-3 часа. Рассчитываем к утру быть на месте. Ты сегодня полуночничаешь?» «Пока не знаю. Смысл есть? Все, наверное, разойдутся». Засомневался я. «Точно не все. Дежурить все равно придется. А ты лучше в реале отдохни. Чего тут торчать? Но если у тебя есть желание, то можно найти тебе занятие на всю ночь». «Посмотрим», — успел ответить я, как только мы зашли в главную рубку. «Небольшое, относительно корабля, помещение». Квадратов на 80100 было уставлено различным оборудованием. Вся группа уже была тут. «Вот и пропажа. Серой ш у с т р и е надо быть. Время – деньги, причем не виртуальные». Обратился ко мне Виктор. «Тебе задание на вечер. Ник, придумай новенькому обучалку». Ник рядом только головой кивнул. «Флора, ты на дежурстве, если не против». Остальным он покосился на ворка. «Проверить корабли, свести все по вооружению и готовности. На перерыве можно докупить нехватающее оборудование или расходники. Пока все. Если буду нужен, я пока тут. Флора, отдыхай, я разбужу», — сказал Виктор и на м и к осекся, а потом только рукой махнул. Все разошлись по дверям, в том числе и я со своим временным учителем. Мы вышли к техническому отсеку, где гремели огромные механизмы, Местами врывался ы пар, а в свободном объёме была целая куча мусора, фигурально выражаясь. Хотя мне кажется не совсем уместным работа пара в столь фантастическом и развитом механизме. Или у нас паровой двигатель? «Мусорная куча, градация, технические отходы, механические детали, неисправное оборудование», — доложил мне интерфейс, как только я сосредоточился на этом объёме. «Мы на уборку отправлены», — скосил я глаза на Хаммера. «Почти. Мы будем ту кучу увеличивать и градировать. Тебе надо получить начальное мастерство ремонта, так что вперёд и с песней!» Похлопав меня по плечу, сказал Ник и двинулся вперёд. «Тут всё просто. Разъёмы типовые почти у любого оборудования основных р а з В принципе, можно собрать гибрид из разной техники, но каждый элемент, не соответствующий расе создателя, это минус 20% ко всем характеристикам конечного оборудования. Поэтому смотри сам». Для полевого ремонта отлично, а для жизни это шлак. Все понял? Ник встряхнул меня за плечо, так как я уже откровенно засыпал. Да, вроде все. Тогда сделай хоть что-то полезное, я выйду ненадолго, а перед прыжком приду. Я остался один среди пара и шума. Но делать действительно что-то надо. Была у меня мыслишка – свалить в реал и покурить. Но я побаивался, что появлюсь в другом месте и меня запалят. Так что филонить буду потом. Я взял три детали от механического разборщика. Снял всё лишнее. Убрал пыль и грязь. После чего совместил первые две. Повторил и снова. Наконец зажимы щёлкнули. Осталось последнее. Внимание! Вы отремонтировали механический разборщик первого уровня. Полученный результат. Мультираса. Получен опыт, внимание, получен уровень, текущий уровень 9, расовый бонус, плюс 1 к энергетике, плюс 1 к ловкости. Получено 5 очков характеристик. Получена одна единица таланта. Вам доступна новая дополнительная характеристика. Инженер-ремонтник. Данная характеристика открывает вам двери в мир ремонта и восстановления. Вы более не будете получать штраф за ремонт. Вы сможете создавать авторские предметы на готовом производстве и ремонтировать предметы класса раритеты ниже. Выбор за вами. Вот как. Вот почему меня так страшали от данной необходимости. Но пока брать я это не буду. У меня всего один вариант остался. А с учётом раннего выбора, надо ориентироваться на него. Механика и биохимия, наверное, плохо срастаются. Я разобрал полученный предмет и собрал его снова. Всё встало в пазы практически сразу. Но вот опыта на этот раз не пришло ни грамма. Жаль. Я поднялся и покинул технический уровень. Проходя по коридорам, по которым меня сюда вели, я заметил приоткрытую створку двери – которая не закрылась из-за лежащего на полу предмета. Я наклонился и опознал б о т и н ы к о р м е й с к о г о образца, но едва я за него взялся, как увидел в щель не запертой двери Зару. Девушка стояла в одном только плаще на голое тело и выставляла на стол лампы. Лампы выдавали весьма активный свет, но ей, похоже, б ы л о м а л о Наконец последний осветительный прибор занял свое место, и она повернула все лампы в сторону кровати. Затем она скинула плащ, И легла под лучи света. «Вот вам и минус расы». Девушка страдает без света. Я не стал вынимать брошенный ею ботинок, так как это неминуемо привлечет ко мне внимание, и отошел от двери. В рубке я подошел к Виктору. «Как у вас дела?» Обратился я к начальнику группы. Он бросил на меня короткий взгляд. «Нормально. Через пять минут прыжок». «Где Ник?» Я думал, он здесь. Он уходил и сказал, вернется перед прыжком». «Значит, отдыхает». «Не ищи, пусть поспит». т т а к с чем бы тебя занять?» Он почесал подбородок. «Сходи на склад. Там сейчас Коля. Спроси, чем ему помочь. Он тебя на разбор трофеев поставит». «Принято». Кивнул я и открыл карту корабля. На место я прибыл довольно быстро. Крупный ворк реально перетаскивал кучу барахла с места на место. Однако стоило ему меня заметить, как он бросил этим заниматься. «Сереж, вон там ящик раскрытый». Полный всякого хлама. Раскидай по кучкам. Оружие туда, механику туда, ценности сюда. Все остальное вон в тот ящик скидывай. А что есть ценности? Я оценил размер ящика. Еда, драгоценности, патроны. Химия, реагенты, детали, менее ладони, все в хлам. Понял? Конечно. Я кивнул. Едва я приблизился к ящику, по кораблю прошлась команда Виктора. Экипаж, прыжок через 32 два, прыг. Мир смазался и стал абсолютно бесцветным. Меня тряхнуло, но я даже упасть ещё не успел, как всё пришло в норму. Вот уже в таком состоянии я и брякнулся об ъ ящик и опрокинул его со стола вместе с собой. Из кучи меня выдернула очень сильная рука ворка. «Ты в норме? Как пострадал?» «Минус 21 процент», — оценил я состояние своего бара жизни. «Да свадьба заживёт». «Ты тогда занимайся, а я к торговой палате имею запросы. Посиди один и не стреляй никуда». «Ладно, не буду», – ответил я и отряхнулся. Спина у меня довольно чувствительно побаливала. «Вот, блин, тебе и отпуск. Работаю как раб на галерах, а не отдыхаю. Хотя грех жаловаться – это явно лучше, чем валяться на диване и пялиться в телевизор. Оторвать ящик от пола я не смог, с е л е н о к маловато. Зато я сразу начал сортировку. Ценно тут было очень мало». Менее двух килограмм патронов различного калибра, около килограмма осколков оборудования с целыми микросхемами и, собственно, всё. Зато среди остального я собрал немало химической ерунды. Собрав всё, что я посчитал для себя интересным, решил сходить к Виктору за разрешением. Часы показывали начало первого, но спать пока не сильно хотелось. Начальник нашёлся на мостике в своём кресле. Чего хотел? Нашёл много химии. Хотел узнать, за сколько это можно взять себе – Он откинул голову и посмотрел на меня. «Если ты хочешь стать химиком и создать слаб, то только время потеряешь. Оказательно, цены бесплатно. Покажи только Никите, он иногда аккумуляторы чинит, там есть свои претензии. Это все?» «В принципе, да. Мы тут надолго?» – уточнил я, стараясь унять дрожь в руках. «Если ты в реал, то выходи. Мы еще час тут простоим, а потом прыгаем до точки. Затем перелет». «Общий сбор в 7 утра для атаки. Благодарю за информацию», — сказал я и поклонился. «Внимание! Вы использовали вежливость и учтивость. Вы вспомнили свою историю. Продолжайте данную линию поведения, и вы возрастёте в глазах своих союзников. Ваша привлекательность в глазах НПС выросла на один пункт». «Вот как! Значит, в этой игре подводных льдов, как у реального айсберга. Надо об этом подумать». Я уже выходил из рубки, как натолкнулся на Флору. Девушка выглядела плохо. Синяки под глазами делали её не очень привлекательной. Она посмотрела слегка раздражённым взглядом и прошла дальше. Комната Ника закрыта, поэтому я здраво решил, что он в реале. Направился в свою комнату, что выделила карта корабля, каюта Хеймса. Моя комната не отличалась ничем изысканным. Даже нет такого освещения, как у Флоры. «Значит, надо обживать». Я скинул сумку на стол у стены и вытащил всё найденное. Информация в моём виртуальном черепе сразу выделила некоторые элементы и сгруппировала их по известным мне химическим смесям. Занятное должно быть хобби. Спустя час, когда корабль начал своё движение, я уже создал девять смесей й г а л и ч е с к и й проводник», что по описанию есть часть любого аккумулятора. И если мне надо это отдать, то можно на этом поднять и уровень». Уровень я, кстати, взял. Моя характеристика биохимия выросла на единицу. А еще мне б ы л о п р е д л о ж е н о дополнительная – химик. Но подумав, я решил, что моя характеристика – это два в одном, так что нечего размениваться. Я поставил очередную баночку в лоток для непонятно чего, и в мою дверь постучали. «Хаммер Николас Ремонессор запрашивает разовый доступ в вашу каюту». Я дал добро, и дверь сразу открылась. А вы тут, значит, уже отдыхаете и химию мою тырите?» Сложив пару рук на груди, спросил Ник. «Нисколько, просто развиваюсь. Мне Виктор сказал, что тебе надо что-то для аккумуляторов, так вот я наделал галлических проводников». Ник подошёл, взял одну ампулу, поднёс её к глазам. «Чистота раствора 78%. Не дурно для новичка. Но это хрень. а тебе нужны?» «Я... я...» «Слов нет. Ну, честно, что я могу сказать?» «Да не п а р с я Я из девяти твоих сделаю три стопроцентки. Время ты мне сэкономил, так что развлекайся и не засиживайся». Он положил около меня какую-то карточку и вышел из каюты. Я поднял ее. «Карта данных. Содержание. Химические и реагентные смеси. Желаете ч и т а т ь данные?» «Данные получены. Вы получили 28 рецептов химических реагентов». «Вы получили 16 химических рецептов». «Спасибо, однако!» Я покрутил карту в руках и отложил ее на край стола. Картина на столе вновь дрогнула, появились новые комбинации цветов и сочетаний. Пришло время творить. Спустя еще полтора часа я прилег на кровать и посмотрел в потолок. У меня получилось смешать почти все, что возможно». Я извёл всю химию под ноль, и теперь имел только смеси и реагенты, ничего простого не осталось. Уровень моего умения вновь взял единицу, и мне было невероятно приятно это осознавать. Я нащупал взглядом кнопку выхода и, нажав на неё с удовольствием, потянулся. Мои руки стали распадаться на пиксели, и одновременно с этим я видел поднимающуюся створку капсулы. Боль в спине от ящика смешалась с диким желанием сходить в туалет и жаждой. Кошмар в голове, не иначе. Однако потом картинка слилась, и я выполз из капсулы в поту. Что за хрень?